Падре Анхель налил себе кофе и неожиданно, посмотрев на подходящую к столу тринидат в бесформенном халате и инвалидных пушмаках, замер. "Ты чересчур беспокоишься об этом", сказал он. Никогда прежде густые брови Тринидат не вызывали в нём никакого признака беспокойства. Сейчас не в силах совладать с дрожью в пальцах, Он налил кофе, положил две ложки сахара и принялся размешивать в чашке, устремив свой взор на висевшие на стене распятие. Когда ты исповедовалась? В пятницу. Скажи мне, сказал падра анхель, хоть раз ты скрыла от меня какой-либо грех? Тринидат отрицательно покачала головой. Падре Анхель закрыл глаза. Внезапно он перестал размешивать кофе, положил ложечку на блюдце и схватил Тринидат за руку. "Стань на колени", сказал он. Растерявшийся Тринидат поставил о картонную коробку на пол и встал перед падре на колени. "Читай грехи мои", сказал падре Анхель, придав своему голосу отеческий тон исповедник. Сжав руки и прижав их к груди, Тринидад принялась неразборчиво бувнить молитву, пока Падре не опустил ей руку на плечо и не сказал «хватит». «Я лгала», — сказала Тринидад. «Что еще?» «У меня были дурные мысли». «Так она исповедовалась всегда». всегда называя в общем одни и те же грехи и всегда в одном и том же порядке в этот раз однако падре анхель не смог устоять перед желанием докопаться до сути например сказал он не знаю заколебалась три недат иногда просто приходят дурные мысли падре анхель выпрямился тебе никогда не приходило в голову мысль лишить себя жизнь Присвитая дева Мария воскликнула тринидат не поднимая головы и постучала по ножке стола Потом ответила: "Нет, падры". Падры ангел заставил её поднять голову и с изумлением увидел, глаза девушки наполнились слезами. Мышьяк действительно тебе был нужен только для мышей. Да, Падры. Так да почему ты плачешь? Тринидат попыталась опустить голову, но Падры крепко держал её за подбородок. Девушка залилась слезами. Падры Анхель чувствовал, они словно тёплый уксус текут по его пальцам. Постарайся успокоиться, сказал он ей. Исповедь ты ещё не закончил.